Глава 25. «Ничто и никогда не является абсолютно верным». Артур Блох. Законы Мерфи. «В первый раз я видел Настю в военной форме. Темно-синяки, юбка, капитанские погоны, фуражка. Впечатляющий такой иконостас медалей и орденов» в сочетании с ее миловидным юным личиком, смотрелось довольно дико. Хотя к юным лицам, в том числе и по молодевшему собственному, мне бы давно уже пора было привыкнуть. Лицо Насти было холодным и даже, я бы сказал, грозным. Вот только гнев ее был направлен не на нас, а на Генгера, который рядом с ней сейчас смотрелся нашкодившим подросткам. «Но капитан Коваль...» «Это же нарушение параграфа седьмого», — лепиталон. он. «Вы не можете вот так просто...» «Может быть, вы скажете мне еще что-то, что я не могу?» Язвительно проронила Настя, протягивая мне руку, чтобы я встал. «Геннадий Германович, вы ведь ученый, верно?» «Ну, вы не понимаете», — неуверенно запротестовал Генгер. «Правила предписывают нам провести по всей форме, Я вам удивляюсь, Геннадий Германович! Настя усмехнулась, сверкнув белоснежными зубами. Вы же отлично понимаете, что в нашем институте мы чуть ли не каждый день сталкиваемся с ситуациями, которые никакими параграфами и правилами не регламентируются. А как же машина, капитан Коваль? Пошел в наступление Генгер. С машиной мы разберемся, сухо сказала Настя и посмотрела на меня. Геннадий Германович! «У вас есть какие-то личные причины не верить этим людям?» «Нет», — он помотал головой. «Вот и прекрасно», — сказала Настя. «Вы можете идти». «Ну а как же...» — Генгер вытер внезапно вспотевший лоб платком. «Капитан Коваль, я требую, чтобы все проходило по протоколу». «Требуете?» — в голосе Насти зазвучали опасные нотки. «Требуете, значит. Очень хорошо. В таком случае у меня есть пара вопросов к вам. Подскажите, что случилось 20 ноября 2021 года?» «Простите», — Генгер вздрогнул и побледнел. «Что?» «Если быть еще точнее, во второй половине дня 20 ноября», — безжалостно продолжила Настя. «Какое отношение это имеет к... ко всему этому?» а Задрожал голос-то. Каким-то крупным калибром шибанула Настя. Генгера прямо к земле придавила. Даже пятнами весь покрылся. И пот салбольет почти полноводными реками. Аж платок промок. «Если вы подумаете, то сами ответите на этот вопрос». Настя мило улыбнулась и снова посмотрела на меня. Непонятным каким-то взглядом. Что-то -то он должен был означать что-то...» И тут в голове зазвучал ее голос. «Зайди в кабинет Дарьи после всего этого». Я поперхнулся и недоуменно похлопал глазами, уставился на Настю. Та легонько кивнула. Буквально едва-едва наклонила голову, практически незаметно. «Теперь пот прошиб меня. Просто как-то от неожиданности». «Не думал, что Настя тоже. Хотя, почему Настя тоже? Это я как раз тоже. У меня пока что было одно занятие на сверхспособности мозга, а про нее я ничего не знаю, так что, может, она уже лет десять тренируется». Генгер сдался. Он оставил на полу спортивную сумку и вышел походкой буратины, как будто его ноги внезапно одеревенели. «Переодевайтесь». Бросила Настя, кивнув в сторону сумки. Нечего маячить на территории в снаряге для 32. -й. Я вышел на крыльцо главного корпуса. Уже сгустились сумерки, фонари подсветили дорожки, площадки и домики. В это время наша база смотрелась даже уютной. Вечерний сумрак драпировал скучную утилитарность построек. Наползающие из леса клочья тумана придавали некий флер таинственной сказочности, а теплый свет фонарей распадался на журные узоры, проходя сквозь придевшую уже, но все еще не полностью опавшую листву. Дождя не было, но на языке ощущался привкус воды, растворенной в воздухе. Странно, но в кают компании не обсуждали сегодняшнее происшествие. На нас поглядывали изредка, даже как будто немного сторонились. Но ничего не говорили. Будто с ними тоже провели краткую воспитательную беседу, как и с Генгером. Я постоял на крыльце еще немного. Со стороны нашего автопарка раздавалось взрёвывание движка. Кто-то отлаживал машину. Еще из леса был слышен мерный стрек от генератора. В остальном стояла тишина. Дом отдыха в Карелии прям-таки. «Ладно». Пора выяснить, что там для меня приготовили две самые загадочные женщины во всем Соловце и окрестностях. Надеюсь, до полуночи мы закончим разговор. Совершенно не хотелось еще раз сталкиваться с призраком. Я сделал вид, что просто решил прогуляться после ужина и углубился в лес по тропинке. Вроде никто за мной не следит, если не считать камер, конечно. Догулял до нужного домика, поднялся на крыльцо и скользнул в дверь. В холле было темно. Полоска света выбивалась только из-под приоткрытой двери психолога. «Добрый вечер, Клим!» — Дарья кивнула. Они с Настей сидели в низких креслах за чайным столиком. На нем стояла тарелка с печеньем и три чайные чашки. «Присаживайся!» Настя уже сменила свою парадную форму на синий спортивный костюм. «Я весь внимание», — сказал я, устроившись поудобнее. «Не знаю уж, что они мне тут подготовили, но расслабляться явно не стоило». «Клим, для начала сразу хочу сказать, что я ни на секунду не поверила, будто вы пытались злостно передать зарубежной разведке оборудование», — безмятежно сказала Настя. «Но кое-что я все же хочу узнать, и Дарья мне в этом поможет». «Ну, от вас мне скрывать точно нечего, я развел руками». «А ты не сможешь», — Настя улыбнулась. «Но бояться тебе нечего. Разговор пойдет про Илзе Борг». «Не могу сказать, что что-то про нее знаю такое особенное», — нахмурился я. «Не надо ничего говорить», — остановила меня Дарья. «Просто подумай про эту женщину». Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Вспомнил ее немного диковатое треугольное лицо. Не забудешь, не перепутаешь, как она идет по техническому коридору. Машинный зал, столовая. Потом воспоминания почему-то свернули в какую-то другую сторону, к Едвиге и ее двум напарникам. Глаз гора, не то допрос, не то ссора. Потом почему-то перед глазами возникла река, подернутая туманной дымкой. Черная река среди пожелтевших кустов. Течение практически незаметно, будто это длинное озеро. Звук капающей воды. Переплетение ветвей, потом коридор из веток, по которому я веду за руку ладу и свешивающиеся с потолка нити, покрытые прозрачными каплями. Песок под ногами. Песок, много песка, осыпается в какую-то яму. Я пытаюсь удержать равновесие, но вместе с осыпающимся склоном качусь куда-то вниз, вниз, в темную раскрытую пасть водоворота, песковорота. Что-то жуткое там ждет меня внутри, будто гигантский муравьиный лев тянет ко мне свои лапы. Я, как будто, пытаюсь закричать, трепыхаюсь но меня накрывает волна тьмы. Клим, Клим. Тьма, ватная тишина и женский голос откуда-то издалека. Сознание возвращается медленно и как будто кусками, как ночное зрение, по частям. Вот я ощущаю пальцы своей правой руки, под которыми скользкая кожа кресла, на котором я сижу. Заныла затекшая шея, кольнула болью в правый висок, веки задрожали, тяжелые, будто свинцовые. А потом все сознание вернулось одним махом. Я открыл глаза и увидел нависшее надо мной озабоченное лицо Дарьи. «Клим, ты уже с нами?» — спросила она. «Вроде того». Я повозился, уперся руками в подлокотники. «Что случилось?» Дарья немного переборщила. Настя облегченно засмеялась. «Хочешь чаю, Клим?» «На самом деле, все не так уж плохо, Настя», сказала Дарья и закусила губу. «Да, с таким лицом обычно как раз радуется». «Все в порядке, Даш. Я ожидала чего-то подобного. Настя тоже выглядела не то чтобы очень радостной. У меня в голове было что-то странное. Будто взяли все мысли разом, закинули это в блендер и прокрутили на высокой скорости, превратив в однородную массу. Знаешь, что меня в этой истории больше всего злит? Настя подняла глаза от своей чашки и посмотрела на Дарью. Получается, что мы все это время были марионетками, были и остались, а кукловоды сидят в своих кабинетах и дергают за веревочки. И как бы мы ни трепыхались «Все совсем не так», — сказала Дарья. «Мне было бы гораздо проще, если бы мы столкнулись с обычным и понятным шпионажем», — Настя кисло усмехнулась. «И чем, скажи, пожалуйста, нынешняя ситуация отличается от обычного шпионажа?» — Дарья склонила голову на бок. Тем, что никого нельзя призвать к ответу», — глаза Насти зло сверкнули. «Ну почему же?» — Дарья вздохнула. Даш, не надо. Настя поморщилась. Мы же все понимаем, что произошло, да? Я не понимаю. Вклинился в их странный разговор я. Вряд ли мне полагалось понимать, но... Да ты как раз первый все понял. Настя коротко рассмеялась. Свежая голова и все такое. И замялся я. Клим, в твоем разуме все было разложено прямо на блюдечке с голубой каемочкой мягко сказала Дарья. «Даже расшифровывать ничего не пришлось. Просто бери готовые ответы, и все». «Да о чем вы говорите вообще?» вспылил я, и тут до меня дошло. Все кусочки мозаики разом собрались в единую картинку. Институт, тот самый, становится видимым, когда работает жужжалка, стоял себе в параллельном пространстве времени типа моего, но другого, и проводил свои научные эксперименты. И когда в лабораторном корпусе соловца опасно приблизились к чему-то, его сотрудники вмешались. Случился катаклизм, в результате которого появилась граница 32. Но с нашей стороны эта фигня не очень управляемая, опасная аномалия, требующая исследования и защитных средств. А с той стороны инструмент все время открытые ворота, через которые можно, да все что угодно, засылать своих агентов, подсовывать разных чудищ и всякие странные ловушки, играться в общем. Впрочем, может, там тоже до конца не понимают природу этой аномалии, и для них эта вся дикая мешанина непонятных явлений и процессов тоже была сюрпризом. Это на самом деле не важно. Важно, что та сторона очень активно вмешивается в дела на этой стороне. Настолько активно, что их спецслужбы уже как будто вписались в наш мир и прописались в нем. И те ребята с глазом гора были как раз оттуда. Как и Илзе, за которой они охотились. Кто она, хрен знает. Может, как раз шпионка чья-то. Белых пятен в этой истории, конечно, полно. Но в общих чертах все обстояло именно так. Вот они, надзорные над надзирателями, загадочные кукловоды, которые могут вмешиваться в работу плюшек, камер наблюдения и промывать мозги. А на меня, возможно, все сработало чуть хуже, потому что я... э не местный. «Ничем не отличается», — с нажимом сказала Дарья, и я понял, что часть ее фразы прослушал, пока складывал мозаику из своих мыслей и догадок. «Ладно, ты права». Настя пружинисто встала. «Ты права, а я раньше времени расклеилась. То, что они технологически нас превосходят, еще не повод падать на спину и складывать лапки. Повоюем еще. Надо поймать эту Илза». «Куда собрался в такую рань?» — спросил позевывающий Тимоха, усаживаясь на крыльцо рядом со мной. «Штормовку напялил. Дождь сегодня, что ли, обещают?» На рыбалку с приятелем договорились поехать. Жду вот, когда меня к КП вызовут. На рыбалку — это хорошо. Тимоха снова душераздирающе зевнул. Я бы тоже на рыбалку сгонял. До работы много. Сегодня же воскресенье, — усмехнулся я. Только перегорающим лампочкам ты этого не объяснишь, — хохотнул Тимоха. Тут пискнула моя плюшка. С КП передавали, что ко мне приехали. Я встал, махнул Тимохе рукой и потопал к выходу с базы. Федя сидел за рулем и ерзал. Выглядел он не очень. Под глазами набрякшие мешки, кожа сероватая, опять покрылся какими-то прыщами. В этой версии реальности, где лица были гладкими, молодыми и просветленными, он смотрелся куда большим чужаком, чем я. Какой-то больной среди здоровых. «Ты как вообще себя чувствуешь?» — спросил я, усаживаясь на пассажирское сиденье раздолбанного УАЗика. «Выглядишь не очень». «Нормально все», — буркнул Федя и тронул машину с места. «Я до озера даже во сне могу дойти, как два пальца об асфальт». «Ты чем-то болеешь, что ли?» — спросил я. Машину он вел нервно и дерганно, как человек с очень малым опытом вождения. «Может, тебя с доктором одним свести?» «Не надо!» — почти заорал Федя. «Ты вообще что ко мне пристал? Тебе надо дойти в Хевозеро, я тебя до туда доведу, и все. Дорога простая, сейчас до Лосиного Крюка доедем, а там пешочком с километр, ну и там еще... недалеко». «Как скажешь, будем считать, что я тебе доверяю». Я криво усмехнулся. «Ну да, не с чего мне было Феде доверять-то». Вечно с ним в какие-то неприятности попадаю. Очень хочется надеяться, что в этот раз все пройдет гладко. На что-то все равно не верится. Федя цеплялся за руль так сильно, что даже костяшки пальцев побелели. И челюсти сжимал, скрипя зубами. Обиделся, что ли? Ой, да и хрен с ним. Лучше помолчу, а то опять ляпну что-нибудь не то. Сначала дорога была неплохой. Нормально такая накатанная грунтовка. Потом Федя с свернул на узкую почти что тропу, и уазик начал мотылять на торчащих из земли валунах. Периодически приходилось форсировать здоровенные лужи. Потом он остановился. По моим прикидкам, до границ 32 действительно было недалеко. То есть привез он меня во всяком случае по нужному адресу, а не как в прошлый раз. Дальше пешком. — сказал Федя. — Вон туда. Никакой тропы в ту сторону не было. Пришлось сначала продираться через цеплючие кусты, потом форсировать небольшой ручей. Пришлось расшнуровывать ботинки, закатывать штаны и лезть босиком в ледяную воду цвета темного пива. — А почему лосиный крюк? — спросил я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Хреново, когда напарники бычат друг на друга прямо перед миссией. «Да был тут один умелец», — тяжело дыша сказал Федя. «Лосей ловил на удочке, как самов». И замолчал, пыхтя как паровоз. Хотя с чего, казалось бы, склон не сказать, чтобы крутой. «Пришли», — выдохнул он, когда мы взобрались на пригорок. Из вершины его торчал разломанный надвое здоровенный валун. Будто в его макушку здоровенным топором тюкнули и теперь там осталась треугольная расщелина. Значит, сейчас иди строго за мной, след в след, сейчас, да, отдышусь только. Минут пять он восстанавливал дыхание, затем подошел к камню. С той стороны невысокого холма клубился густой белый туман, как будто облако, прилегшее на землю отдохнуть. Федя уперся в камень руками и полез через расщелину в валуне. Я, как он и скомандовал, направился за ним. Шершавый камень был чуть влажным от росы, солнце еще только едва-едва показалось из-за горизонта. Впрочем, видно его все равно не было, небо было мутным и серым. Изнутри расщелина оказалась гораздо длиннее, как будто мы пробирались каким-то узким каньоном среди двух огромных скал, а вовсе не через камень перелезали. Накатило то самое ощущение, как когда делаешь первый шаг из шлюза. Вроде бы воздух остался прежним, ладони ощущают тот же самый камень, но что-то изменилось. Сама реальность стала другой, как будто во сне. Шаг, еще шаг. Под ногой что-то хрустнуло. Я опустил глаза, думал ветка. Нет, скелет какого-то здоровенного насекомого с мой ботинок размером. Здоровенный такой таракан, хорошо, что давно дохлый. Стены внезапно расступились, выпуская нас в редкий лесочек с причудливо разбросанными по нему валунами и травянистыми кочками. «Мы внутри», — сказал Федя. И будто в нем тоже что-то поменялось. В голосе зазвучала самоуверенность, он приосанился и даже реально стал казаться выше ростом. «Совсем теперь чуть-чуть осталось» как по парку прогуляться. И он припустил вперед по едва заметной тропинке, петляющей среди валунов и деревьев. Слишком быстро он как-то ломанулся. Мы же в 32-й, тут надо аккуратнее ходить. «Стой, дурак, ложись!» — крикнул я, но опоздал на какую-то секунду.